Внезапно почувствовал себя главой семьи и решительно сжал губы, твердо зная, как ему поступить. Если мультивак отнимал, то он мог и давать. Только сегодня Бен присутствовал на торжестве. Он слышал, как тот человек, Рэндолф Хоч рассказывал про мультивака и про то, что он может делать. Он отдает приказание правительству.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 В любой нужный момент в эту систему вопросов-ответов вовлекались 5 миллионов цепей из квадриллиона цепей мультивака. Может быть, ответы и не всегда бывали абсолютно верными, но они были лучшими из возможных. И каждый спрашивающий знал, что это лучший из возможных ответов, и целиком на него полагался. А это было главное